Самолет пошел на снижение, в ушах заломило. За стеклом иллюминатора серебрились бесконечные воды Большого залива, тихого и ласкового в это время года. Остров пока не виден, он появится в последнюю минуту, когда уже можно будет отчетливо разглядеть отдельные волны на морской поверхности. Сам остров Ордена относительно небольшой, скалистый, свободного места мало, вот глиссада и проходит над водой. Сколько же я отсутствовал? Больше трех месяцев. Давненько я так надолго не покидал свой новый дом, и вот теперь планирую покинуть его уже окончательно. Хватит с меня новой земли. В последнее время я в таком количестве бочек послужил затычкой, что спокойнее будет вернуться за ленточку. По счастью, мои многочисленные работодатели вроде бы не против. Даже помогли с транспортом, подсадили на попутные орденские борта. За одну ночь попасть из Нью-Рину через порту Франку на остров – просто рекорд скорости. С протяжным скрипом вышли закрылки. Самолет вспух и уменьшил скорость. Чуть изменился звук моторов. Уже скоро. Хоть и хочется уехать к жене как можно быстрее, но и здесь неотложных дел хватает. Раздать долги, окончательно разобраться с арендой дома, яхту продать. Да и просто со знакомыми посидеть напоследок. Неизвестно, когда снова увидимся. Да и увидимся ли вовсе. Стук вышедших стоек шасси, выравнивание, выдерживание, касание. Орденский двухмоторник оттормаживается и заруливает на стоянку. Пока дом еще здесь, я дома. Формальности отняли неожиданно много времени. Отвык я, честно говоря, от махровой бюрократии, а тут сразу носом в это самое. Добрые люди из морского патруля успели наложить арест на все мое движимое и недвижимое, и пришлось долго доказывать, что я не верблюд, а наоборот – белый и пушистый. Потом оплатил неустойку прокатчику авто и хозяину дома, забрал то немногочисленное барахло, что показалось ценным. Теперь либо уезжать сегодня, либо в гостиницу селиться. Неожиданно удачно решилась с яхтой. Как оказалось, ею уже неоднократно интересовался какой-то мужик из Нью-Хевена. Видать, в отелях и на виллах богатым извращенцам наскучило развлекаться. Захотелось тех же удовольствий, только в море. Так что 10 минут телефонных разговоров, полчаса у портового чиновника, и на счет мне падает кругленькая сумма. Уважаю деловой подход. Напоследок собрал старых знакомых в таверне на набережной. Хорошо посидели, вспомнили прежние времена. Заодно раздарил друзьям все мои запасы вина из подвала. И, конечно, пистолеты. За ленточкой они вроде ни к чему, а здесь и польза, и какая-никакая память. Тем паче, вместе с оставленными зимой в машине, их у меня образовалось аж пять штук. ПСМ достался, естественно, Михелю. Он и коллекционирует всякую экзотику, и патроны редкостные сможет добыть. Любые посиделки с обильными возлияниями должны прерываться посещениями соответствующего заведения, чтобы освободить место под новую выпивку и еду. В таверне столики стояли на открытой веранде, а в туалет надо было идти вокруг здания. Я как раз возвращался оттуда, опустошенный и предвкушающий новую встречу с вкуснейшими морепродуктами, когда в спину уперлось что-то твердое. «Медленно поворачиваешься и идешь вон к той машине». Где-то раньше я уже слышал этот голос, ровный и лишенный индивидуальности. Единственное, что можно однозначно определить – женский. «А нельзя мне...» Нельзя. и тычок пистолетом в правую почку. Почка мне еще пригодится. Почка – вещь полезная. Как и печень, которой тоже непременно достанется, если дама решит выстрелить меня в спину. Без печени жить совершенно невозможно, особенно такому любителю выпить, как я. Пришлось послушаться. И свернуть к серебристому джипу с немолодым мрачным дядькой за рулем. Полезай на заднее сиденье, И давай без героизма. Я стреляю хорошо. Ты должен помнить. Я повернулся, чтобы разглядеть говорившую. И действительно узнал. Эта женщина частенько бывала у нас в тире. От тридцати до пятидесяти, точнее, трудно сказать, среднего роста. Ничего особенного, честно говоря, взгляду не за что зацепиться. Зато стреляла она весьма достойно и регулярно брала призы. «Узнал? То-то же. Залезай». Ехали мы недолго. Остановились во дворе небольшого домика в еще приличной, но уже недорогой части городка. Водитель остался в машине. «Заходи в дом. Прямо по коридору в гостиную». «А ничего так, миленько. Видно, что здесь не просто ночевали. Здесь старались создать уют. Это был именно дом, а не жилье в аренду». «Садись за стол и слушай. Еще раз напоминаю, не будешь дергаться, останешься цел. Будешь? Не обижайся». Хотелось бы еще знать, на кого обижаться. И самое главное, почему? Из-за тебя, урод, я оказалась без работы, без денег, да еще и под подозрением. Достаточно? Не очень понял, как связаны эти, несомненно, прискорбные события и моя скромная персона. Все ты понял. Или будешь утверждать, что не работаешь на этого своего Марлоу, который прыгает на задних лапках перед стариком Виндмиллом? Я действительно работаю на Марлоу, хотя это и получилось случайно, и уж точно помимо моей воли. Но при чем тут вы? А ты вспомни свое самое последнее расследование. На кого вы искали компромат, вытаскивали всякую грязь, давным-давно забытую всеми, и нашли, и сломали мне жизнь? Я все равно не понимаю, каким боком здесь вы. Я помощница Олафа Йоргенсена, работала еще с отцом, а потом по наследству перешла к сыну. Бизнес-секретарь с неплохими в прошлом перспективами. Вот только вашими трудами Олафу пришлось покинуть новую землю, и теперь я безработная. Слишком бедная, чтобы жить на накопление. Слишком старая и брезгливая, чтобы пойти в проститутки. «Если вы хороший помощник руководителя, работу найти несложно. Таких специалистов с руками отрывают». «Там за ленточкой возможно». А здесь не так много людей, которым требуется секретарь, да и постоянные вызовы на допросы репутацию не улучшают. Так чего вы хотите от меня? Компенсации. Ты поломал мою жизнь, теперь плати мне пенсию. Зависимость не неочевидная. Может, вам просто нужно было лучше выбирать работодателя? Может, просто вспомни, что у меня пистолет в руке есть, а у тебя нет? Либо могу позвать шофера, он за деньги сделает все, что я скажу. У меня с собой всего ничего наличных. В задницу себе засунете пластиковые фантики. Мне нужны нормальные деньги. Там, за ленточкой. А как вы планируете оказаться за ленточкой, не находясь на службе у небожителей? Это стоит немалых денег. Да и списки утверждает безопасность. Если вы, как говорите, под подозрением и постоянно ходите на допросы, вас просто не выпустят. Сегодня ночью дежурит твой приятель Юджин. «Он же не станет рисковать здоровьем и жизнью своего друга Влада?» И вот тут я ее узнал. Этим самым голосом мне угрожали по телефону в день моего прошлого отъезда. Так вот, кто организовал визит жадного агента Шорта, пытавшегося шантажом забрать у меня документацию на ворота и продать китайцам. Все сходится. Человек, обладающий доступом к самой разнообразной информации, но при этом не боящийся что-то потерять в этом мире. Как раз портрет секретарши одного из небожителей. Так вы не первый раз пытаетесь внезапно разбогатеть. Например, впаривая китайцам неработающие ворота. Что-то ты туповат для великого хакера. Должен был раньше сообразить. У меня плохо работает мозг под дулом пистолета. Перетопчешься. Повторяю, мне от тебя нужны деньги. Чем больше, тем лучше. Миллионов сто хотя бы. Можно долларов, можно евро. Тут я откровенно заржал и смеялся долго, заливисто. «Чего ты взяла, что у меня есть такие деньги?» «А если и нет? Ты же хакер. Укради!» «Не, это так не работает. Нам с напарником вдвоем иногда удается проникнуть внутрь какого-нибудь заведения и украсть оттуда информацию. Информацию, а не деньги. С деньгами все гораздо сложнее. Их мало просто похитить. Их надо правильно вывести. Я такими талантами не обладаю». Вы, судя по тому, что сейчас жалуетесь мне на бедность, тоже. Был бы у меня доступ к деньгам Олафа. К нормальным деньгам я имею в виду. Мы бы с тобой здесь сейчас не разговаривали. Это при живом-то хозяине? Ну-ну. Уверен, что он сначала прикрыл бы тебе доступ к счетам и только потом уволил бы. Здравый смысл. Рекомендую пользоваться. Заткнись!» Моя собеседница задумалась. Я тем временем пытался найти выход и не находил. Силового решения проблемы не было. Слишком быстро и хорошо она стреляет. Только пробовать отболтаться. И все время подталкивать к возвращению за ленточку. В противном случае я и стану не нужен. С очевидным и печальным для меня итогом. Сколько у тебя денег за ленточкой? Не вздумай прибедняться, я все равно не поверю. Ты регулярно туда мотаешься, так что пара счетов должна быть. Один счет есть, но не лично мой. Он используется для обеспечения операции нашей службы. Сколько там сейчас денег? Просто не знаю. Был бы здесь доступ к заленточному интернету и компьютер. Сзади тебя на тумбочке лежит ноутбук. Ставь на стол, открывай, включай. Проведенный сюда интернет – то немногое полезное, что я получил от этой проклятой норвежской семейки. Вы, похоже, не любите своих работодателей. А за что их любить? Сначала как проклятая пахала на Олафа отца – Я тогда была молода и привлекательна, и, понятно, оказывала ему гораздо больше услуг, чем было написано в контракте. Старый урод был жаден, как лепрекон, и платил мало, но обещал упомянуть меня в завещании. Когда он, наконец, утоп на своей любимой океанской рыбалке, выяснилось, что денег на нотариуса он тоже пожалел. Завещания просто не было. Никакого. Все унаследовал сынок. Все, включая меня. Он, по счастью, предпочитал элитных шлюх. Мои прелести его не заинтересовали». и даже на должности оставил. Должен же кто-то работать. Но с мечтой о больших деньгах пришлось распрощаться. Заткнись и занимайся делом. Проверяй этот свой счет. Делом так делом. Что-что, изучить состояние одного из моих счетов я могу. Вот только вместо правильного пароля ввиду аварийный, созданный специально для таких случаев, когда переводить деньги заставляют под дулом пистолета. Там сразу и остаток на счете покажут, сильно меньше реального, и все транзакции будут помечены как подозрительные. То есть деньги на счет злоумышленника вроде как перечислятся, но вот снять их оттуда будет непросто. Банкиры потребуют личного визита в офис, а там и полиция вступит в игру. Те, кто грабежом и киднепингом занимается профессионально, о подобных хитростях знают и умеют их обходить. А вот дилетанты, вроде моей Визави, денег не получат никогда. Вот, смотрите... Остаток по счету. «Сколько? Что, всего 34 тысячи долларов? Ты издеваешься?» «Нет. Почему? У нас редко бывают крупные траты. Оборудование, жилье, транспорт, иногда небольшие взятки нужным людям. Так что сумма вполне разумная». «Это все деньги?» «За ленточкой все, о которых я знаю. Есть еще какие-то суммы в кью здесь, но сомневаюсь, что получится их туда вывести за обозримое время». Хорошо. Переводи все деньги вот по этим реквизитам. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Я посмотрел на выданную мне бумажку с цифрами и буквами и аж зажмурился от радости. Биг Финанс Банк. Повезло. Там и так параноидальный финансовый контроль. А если еще и транзакция будет помечена как подозрительная? Тетеньке этих денег точно не видать. А мне? А у меня перспективы есть. Не зря Фокс обещал мои заработки с этой командировки легализовать в Штатах. но с честно заработанными деньгами и после уплаты налогов я становлюсь приличным человеком, и закон будет на моей стороне». «Вот, смотрите, я набрал реквизиты получателя. Будете перепроверять?» «Не буду. Ты просто помни, что о каждой ошибке тебе будет очень больно вспоминать». «Не хочу больно». Еще раз внимательно проверил и нажал кнопку «Отправить». Все как полагается. Сперва транзакция выполняется, потом транзакция успешно завершена. И остаток на счете – один цент. Дальше она позвала с улицы шофера, чтобы тот меня покараулил, а сама отобрала ноут и полезла в собственный клиент-банк. Проверять. Осталась довольна и взялась собирать манатки. Удивительно, но факт – собралась меньше, чем за полчаса. Неплохой результат. Недолгая дорога по ночным улицам, ярко освещенное здание ворот – Снова холодная сталь упирается в спину. Скрип входной двери. «Добрый вечер, Юджин, мальчик мой!» «Привет, Руфь!» «Вот как оказывается зовут мою похитительницу. Целый вечер проболтали, но так и не познакомились». «Привет, Влад! А что ты тут делаешь?» «Он делает то, что я ему скажу. И тебе тоже рекомендую слушаться, если хочешь сохранить жизнь твоему дружку». «Не понял». «А что тут понимать?» Включай ворота и дай нам уйти. В противном случае в спине твоего приятеля появится непредусмотренные природой отверстие. Пистолет снова толкнул меня в почку. «И ради бога, давай обойдемся без дурацкого героизма. Один раз получилось, другой не получится. Я стреляю быстро и точно. И не надо втирать про внезапно замерцавший канал». Девочка на ресепшен застыла каменным изваянием. Юджин растерянно переводил взгляд с меня на Руф и обратно. «Давай, парень, не тупи! Не вынуждай переходить к членовредительству!» «Хорошо, садитесь!» Мой друг махнул рукой настоящее на транспорте санки. В отличие от максимально дешевых одноразовых транспортных рам, на которых идут на базу ордена практически все грузы и переселенцы, инвентарь пассажирских ворот может похвастаться некоторым изяществом. Алюминиевый каркас, три оранжевых пластиковых сиденья, как на стадионах, Эти санки совершили множество переходов туда и обратно между мирами. «Садись вперед! Я за тобой!» «Делать нечего, сажусь!» В спину снова упирается пистолет, в позвоночник, чуть выше спинки сиденья. «Юджин, мальчик, запускай!» «Мне нужно минут пять-десять, чтобы нащупать канал, и с этим ничего поделать нельзя!» «Щупай, но не вздумай тянуть время зря!» Снова жидкое серебро портала, гудок, движение вперед, волна тепла. Вот только я на этот раз не стал ожидать полного завершения процедуры. Сразу как накатила волна холода, означающая окончание моего переноса, я скатился с транспортера влево к крупной красной кнопке стоп на боковой стойке рамки и, естественно, вдавил ее на всю глубину. Транспортер сразу замер, схлопнулась и перестала гудеть зеркало ворот, Зато шкаф с электроникой вспыхнул разноцветием лампочек. Оборудование начало трещать и пищать на разные голоса. Потом, после вмешательства операторов, шум стих. В наступившей тишине голос Фокса прозвучал особенно громко. «Чего бы тебе не подождать немного, а? Было бы кого допрашивать, а так только зря готовились». Фокс сунул в карман пиджака внушительный прибор для инъекций – и брезгливо поднял с ленты транспортера аккуратно отрезанное женское запястье с еще зажатым в кисти Вальтером. «Ладно, и так неплохо получилось. Выпей кофе пока. Сейчас подвезу твое барахло, я распорядился. И бренди тоже. Рекомендую. Здесь рядом неплохая кафешка». Много коньяка и много кофе быстро оказали свое волшебные действия. Организму уже не хотелось переживать запоздалый страх. Ему хотелось новостей. Чем закончилось с Мартинсом? Я слышал только, что его сдали свои же под угрозой полного уничтожения. Сдали. Его и Донахью, заместителя. Вот этот второй и оказался настоящим золотым дном. Сразу согласился сотрудничать. И, видимо, умрет от старости, так и не успев рассказать всего, что знает. Хоть он и организатор множества грязных дел, но лишаться такого источника информации было бы глупо. Да что там говорить, сам посмотри. Фокс достал из кармана телефон, поковырялся в нем и протянул мне. Явно нарезка из съемки допроса, наиболее интересные фрагменты. Мужика на видео я узнал, он мелькал у Мартинса, хотя мы и не общались лично. Что вы знаете о гибели Олафа Йоргенсена-старшего? В начале 2005 года к нам через посредников обратился Олаф Йоргенсен-младший. с просьбой помочь избавиться от отца. «Избавиться имелось в виду признание недееспособности и помещения в дом престарелых?» «Нет». Речь шла об убийстве. Отдельно оговаривалась необходимость уничтожить завещание и любые упоминания о нем. В отсутствие завещания Олаф-младший становился единственным наследником. Мать давно умерла, братьев и сестер не было. Расскажите про планирование и подготовку убийства. Работу облегчало то, что Олаф-старший был крайне консервативен. На свою любимую морскую рыбалку он всегда выходил вдвоем со школьным еще приятелем на старом, времен своей юности, деревянном боте. Радио на кораблике было, но они его никогда не включали, чтобы никто не мешал ловить рыбу, поэтому было решено провести операцию в море. Как происходило убийство? Я взял четверых бойцов. С нами был Олаф-младший. Мы на катере подошли к боту. Йоргенсены что-то между собой покричали по-норвежски, после чего старикан разрешил пришвартоваться. Дальше понятно. Обоих рыбаков упаковали и начали допрашивать Олафа-старшего. Уточните. Сам старикан оказался крепким и упрямым. Но после того, как мы взялись за его приятеля, сразу выложил все подробности. Завещание он действительно написал, но оформил его у сельского нотариуса, где-то на севере страны, специально, чтобы никто не догадался. По этому завещанию сыну оставались какие-то деньги, неплохие, но отнюдь не все. Что было дальше? Дальше мы замаскировали убийство под несчастный случай. Подробнее. Мы имитировали удар бота бортом о скалу. Отвели бот к какому-то мысу с непроизносимым названием, где регулярно происходят аварии, и там сломали борт с помощью системы синтетических строп и мощной лебедки. Сами чуть не утонули, но получилось хорошо. Следователи не обнаружили ничего подозрительного. Если интересно, могу потом нарисовать схему. Там же на дне должна валяться сама лебедка и прочее оборудование». Глубина небольшая, можно попробовать найти. Как вы поступили с людьми? Имитировали травмы, характерные для кораблекрушения. Одному сломали бедро, другому разможили руку выше локтя. Потом обоих держали головой под водой, пока они не захлебнулись, и в спасательных жилетах выбросили за борт. Так их и нашли, одного три дня спустя, другого через неделю. И снова никаких подозрений, насколько мне известно. Йоргенсен-старший был редкостным уродом, и все были просто счастливы от него избавиться. Серьезного расследования не проводилось. Несчастный случай и дело с концом. Что с завещанием? Вечером того же дня мы наведались к сельскому нотариусу. Ветхая проводка, множество бумаг в кабинете, старый организм, быстро отравившийся угарным газом. В Норвегии тогда все были так озабочены пропажей старшего Олофа. что на смерть убогого нотариуса из глубинки внимания не обратили. Я отдал телефон Фоксу и покрутил головой. Ну и мразь! Его бы самого так размазжить конечности и в море. А там других и нет, поверь. Он такого порассказал сказал и про службу в Ираке, и про делишки в Нью-Рино, что даже у меня волосы дыбом. Зато память у этого урода хорошая. «Так что, вы вывалили этот компромат верхушки Ордена?» «Влад, ты как маленький. В таких кругах не принято прилюдно трясти грязным бельем. Мы прислали это увлекательное кино Йоргенсену-сыну и порекомендовали свернуть всю деятельность на новой земле и добровольно выйти из Совета Ордена. Он прислушался к голосу разума. Денег у него и так хватит. Пусть за ленточкой реализовывает свои безумные идеи». а в наши налаженные дела не суется. «Получается, победа?» «Да. Операция закончена успешно. Ты получаешь обещанное и... До следующей встречи». «Погоди, есть еще пара вопросов». Фокс уселся обратно в кресло. «Вообще-то у меня полно дел». «Я недолго». Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что непонятные вооруженные люди точно знали, где я буду встречаться в Иванове с представителем ПРА? Откуда они узнали о местонахождении русских ворот, ведь мы ушли от преследования? Отвечай честно, обещаю не орать и руки не распускать. Руки распускать? Ну-ну, попробуй. Инъектор с транквилизатором у меня в кармане, работает моментально, но предупреждаю... башка потом болеть будет для этой дуры готовили что в тебя пистолетом тыкала тебя между прочим спасать бежали это так трогательно что я сейчас заплачу и все-таки мы знали от кого исходит идея открыть ворота нараспашку надо было спровоцировать олафа на активное действие а потом выставить его криворуким идиотом слоном в посудной лавке перед остальными членами совета, чтобы ни ему самому, ни его идеям не было доверия. Причем спровоцировать так, чтобы не было времени на подготовку и прикрытие, чтобы связь с ним была на поверхности. И вы ему информацию, что я, единственный и неповторимый, везу на новую землю мешок проблем для Олафа и сообщили точное время и место моего перехода. Да, это было самое очевидное решение – Вот только мы не ожидали, что Донахью успеет нанять в России целую толпу вооруженных отморозков и не побоится устроить налет на воинскую часть. Давай не будем сейчас начинать разговоров о добре и зле. Мы накосячили, мы компенсировали потери. Претензий к нам у пострадавших нет. А кто и как компенсирует семьям убитых сыновей, мужей и отцов? Влад, перестань. Согласен, деньги плохая замена кормильцу. Но если их много... «Еще раз, мы исправили свою ошибку, и хватит об этом!» Мне очень хотелось врезать Фоксу. Ногой, чтобы не нарушать нашей договоренности. Остановило только то, что Фокс сам таких решений принять не мог, чтобы он не говорил и как бы не надувал щеки. А до папаши Виндмила я при всем желании не дотянусь. А дальше? После того, как оказалось, что нападавшие просто местные отморозки, толком не знавшая своего нанимателя... «Дальше сами русские мутили. У них в конторе был орденский крот, которого их контрразведка давно раскрыла и кормила дезинформацией. Про украденные тобой материалы по воротам, оживление работ в сфере радиотехники и твою важную роль в этих работах. Про какой-то пикник на природе, где все перепьются и тебя будет легко украсть. Мартин послал группу захвата, те потеряли двоих и вернулись ни с чем». но трупы опознали, и стало ясно, кого нанимает Олов для своих тайных операций. А зачем понадобилась вся эта затея с русским радиоцентром возле баз? Мы планировали просто задокументировать, как Олов принимает абсурдные решения, чтобы выставить его на совете негодным управленцам. А получилось гораздо лучше. По его приказу был совершен налет на русскую точку. Уничтожим полезный инфраструктурный объект, в реале не способной никак влиять на работу ворот. Да еще и Аманду чуть не прибили. А узнав об убийстве помощницы, она и вовсе должна была взбелениться. Так? В общем и целом, да. А зачем тогда нужна была поездка в Нью-Рино? При существующих раскладах Йоргенсену явно не светило на Совете. В этот раз не светило. Но кто знает, какую ересь он бы изобрел в дальнейшем. Надо было его гарантированно вывести из игры. «То есть вы знали, что расскажет Донахью, и нужен на самом деле был именно он?» «Более-менее знали. И действительно, он был предпочтительной добычей. Хотя и Мартинс тоже много интересного знает. А уж в комплекте... Мы давно подкармливали отдельных негодяев из его шайки, но просто так выдать главарей они боялись. Зато после серьезного провала задумались о собственных задницах и решили рискнуть». «А как оказалось, что вы меня ждали с этой стороны ворот?» «Когда ты пропал из кабака, тебя начали искать. Подняли записи с камер, увидели тетку, что тебя запихивала в серый джип под дулом пистолета. Когда эта машина появилась возле здания ворот, стало понятно зачем. Мы с ребятами сами только недавно вернулись. Были здесь неподалеку, успели подскочить. Ну а инъектор с транквилизатором – это штатное оборудование ворот. Хватало». «Случаев. Жаль, только не удалось захватить секретаршу Йоргенсена живой. Так-то ее было не на чем прихватить, а после неудачной попытки похищения она бы много интересного рассказала». «Ну да. Она, похоже, гораздо больше интересовалась бумагами на столе Олафа, чем сам Олаф. И не исключаю, многие идиотские идеи исходили от нее». «Вот-вот. Был бы ты поспокойнее». Напомню, что это в меня, а не в тебя тыкали пистолетом. Не добавляет спокойствия, согласись. А еще я уверен, что вы сами и подстроили все так, чтобы Руфь смогла меня похитить. Чтобы здесь ее прихватить и выбить много-много секретов Йоргенсона. Я не прав? Ну давай, хоть раз скажи правду. Фокс промолчал.